Жизнь Пилона и Пабло текла спокойно и очень приятно. По утрам, когда солнце выплывало из засоси а далеко внизу искрился и играл волнами голубой залив, они неторопливо и задумчиво поднимались с постели. Солнечное утро – это время тихой радости. Утро – время неторопливых, глубоких, золотых мыслей. Пабло и Пилон в синих бумазейных штанах и синих рубахах, рука об руку, спустились во враг за домом. А вернувшись, расположились на крыльце Греться на солнце Слушать рожки рыботорговцев На улицах Монтерея И обсуждать сонно и рассеянно Происшествия, волнующие Тортилья-флет Высокие мальвы Перед их взором были усыпаны Сверкающими росинками Если бы это была не роса А бриллианты мы бы разбогатели, мы бы пили без просыпу всю жизнь. Тогда бы у всех было много бриллиантов, и они ничего не стоили бы. А за вино всегда надо платить. Вот если бы вдруг пошел винный дождь, «А у нас была бы цистерна, чтобы его собирать. Только чтобы дождь шел из хорошего вина, а не из этого паршивого пойла, который ты приволок в прошлый раз. Я ведь за него не платил. Кто-то спрятал бутылку в траве у Дансинга. Чего же ты хочешь от найденного вина?» Они сидели, лениво отмахиваясь от мух. «Корнелия Руиз порезала вчера чумазого мексиканца». Пабло поглядел на него со слабым интересом. «Подрались?» «Да нет. Просто Чумазый не знал, что Карнелия завела себе вчера нового дружка и попробовал войти к ней в дом. Вот Корнелия его и порезала. Вольно ему было не знать. А он был в городе, когда Карнелия завела этого нового дружка. Чумазый только и сделал, что попробовал войти через окно, когда она заперла дверь». Так э, на него выпало стекло? Да нет. Он просто полез через окно в неудачный момент. Хе -хе -хе. Чумазый всегда был дураком. Он что, помер? Да нет. Она только чуточку порезала ему руку. Карнелия вовсе и не сердилась. Просто она не хотела, чтобы Чумазый вошел в дом. Ай. Гарнелия не очень порядочная женщина, но она заказывает мессы по своему отцу, хоть он уже десять лет как помер. Они ему пригодятся. Он был скверным человеком и ни разу не попал в тюрьму. И он никогда не исповедовался, когда старик Руис помирал, пришел священник его напутствовать, и тогда Руиз исповедался. Корнелия рассказывает, что священник был белее полотна, когда выходил от больного. Только потом священник говорил, что не поверил и половине того, в чем Руиз ему исповедался. Пабло кошачьим движением прикончил муху, севшую ему на колено. А, и Руиз всегда был лгуном. Такой душе нужно много заупокойных мест». «Но как, по-твоему, будет ли толк от Мессы, если за нее платят деньгами, которые пропадают из карманов людей, пока они спят пьяные в доме Корнелии?» «Месса – это Месса. Человеку, который продает тебе стаканчик вина, все равно, где ты достал для него деньги. И Богу все равно, чем платят за Мессы. Он просто их любит. Вот, как ты, вино». Отец Мерфи только и знал, что удить рыбу, и святое причастие весь сезон отдавало Макрелию, но ведь оно от этого не теряло святости. Пускай в таких вещах разбираются священники. «Да, а нам нечего ломать над ними голову. Где бы нам раздобыть яиц? Неплохо бы съесть сейчас яичко». Пабло нахлопучил шляпу на самые глаза, заслоняясь от ярких солнечных лучей. «Чарли Миллер сказал мне, что Дэнни гуляет теперь с Розой Мартин, португалкой».